Глава 12. 27 апреля 2017 года. Город Казань. Когда Егор предложил спросить у Олеси, в чём на самом деле состояла её роль в проекте и могла ли она не поделить главенство с Ильиной, абсолютно все решили, что он имеет в виду спиритический сеанс. Даже Дамира, испытав внутренний конфликт убеждений и любопытства, за пару дней ставший уже знакомым. Но всё равно оказалось гораздо прозаичнее. Не, ну, дух тоже, конечно, можно попытаться вызвать, особенно если где-то быстренько спиритическую доску найти. Но медиумов среди нас нет. Дух начнёт выёживаться, сделаем ещё хуже. Есть же проще способ. И он достал смартфон и открыл в нём Фейсбук. Надо просто найти её страничку и почитать, что она писала о проекте особенно на старте». «Да уж», – пробормотал Долгов, доставая свой смартфон и тоже принимаясь за поиски. «Нынче рассказы людей звучат даже после их смерти». «Всегда так было», – хмыкнула Дамира. «С тех пор, как люди научились писать. Письма, дневники. Просто это ещё никогда не было так доступно всем желающим. Времени на поиски ушло немало, а Долгову взаимодействие со смартфоном быстро утомило. Он как-то больше привык по старинке, на ноутбуке. Даже появилась мысль вернуться в гостиницу, где его ноутбук и остался. Но Егор с Кариной, теперь сидя рядышком на пыльном подоконнике, весьма проворно тыкали в экраны своих гаджетов, о чём-то тихо переговариваясь и иногда даже посмеиваясь. А какое-то время спустя Егор радостно вскричал. «Есть! Бинго! Этот пост — то, что нам надо! Точняк!» Карина кивнула, читая его со своего смартфона. Егор отправил ссылку остальным, и ещё пару минут спустя Дамира удовлетворённо улыбнулась. Попался за страницу. Это уже мотив. В посте, сделанном почти полтора года назад, Олеся жаловалась, что потенциальные инвесторы просто не воспринимают её всерьёз. И спрашивала у френдов совета, где можно найти человека и с деньгами, и с мозгами, и без предубеждений. Большинство комментаторов просто сочувствовали или вместе с ней ругали толстосуму в жены ненавистников. Отметились в таких постах и Алина с Тимуром. А потом кто-то предложил нанять лицо проекта, мужчину, который будет очаровывать инвесторов. Ильин в беседе не участвовал, и становилось очевидно, что на том этапе в проекте его вообще не было. «Я вызову его для разговора». Объявил долгов, переключаясь в смартфоне на предложение для звонков. «И Арину с Тимуром пусть захватят», — добавила Дамира. «Присанём их всех сразу. Кто-нибудь да поплывёт». Ильин приехал почти через час и выглядел весьма недовольно. Тимур и так всё это время был на месте. Арина присоединилась к ним уже минут через двадцать, после звонка Долгова. Скорее всего, и так направлялась в бывшую больницу. Оставшиеся в строю команда ИИН Коротало все это время в командном центре, ничего не обсуждая и не отвечая на вопросы присутствующих участников проекта виртуального аттракциона, и это заставляло последних тревожно переглядываться, нервно ерзать на кресле, бродить по комнате и пить кофе, только чтобы чем-то себя занять. Когда Ильин наконец появился, Долгов попросил его и обоих его коллег пройти на лестницу, где погибла Олеся Карпова. Он специально назвал это место именно так, подчёркивая, какое именно событие их интересует. Невооружённым глазом было видно, как напряг Селин. Он даже попытался увильнуть, заявив, что любой вопрос удобнее обсуждать в командном центре или в переговорной, но Долгов настоял. «Это необходимо для наглядности», — туманно пояснил он. Вся троица недовольно последовала за ним. арина Наверное, если бы Дамира не замыкала шествие, вообще сбежала бы. А так ей тоже пришлось выйти в небольшое прохладное пространство с тошнотворным запахом сигаретного дыма, въевшегося в стены. Арина сразу забилась в дальний угол. Тимур после небольшого колебания прошел к ней. Дамира встала у двери, чтобы никому не взбрело в голову сбежать, а Егор и Карина разместились почти по центру первого лестничного марша где прежде Егор стоял один. Долгов и Ильин оказались в центре площадки, лицом к лицу, примерно там, где было найдено тело Олеси. Долгов не сводил с Ильина внимательного взгляда, а тот не знал, куда девать свой. «Так что вы хотели обсудить?» Наконец спросил он, пытаясь спрятать нервозность за недовольным тоном. «Мы бы хотели еще раз уточнить роль Олеси Карповой в вашем проекте. Чем она занималась?» «Она была сценаристом», — быстро и уверенно ответила Ильин, пожимая плечами. «Мы уже говорили об этом». «Да, но ограничивалась ли её работа этим?» «Я вас не понимаю». «Всё ты прекрасно понимаешь», — огрызнулась Дамира, но Долгов жестом попросил её пока не вмешиваться. «Дело в том», — пояснил он, открывая на смартфоне нужный пост и демонстрируя его Ильину, «что мы немного изучили страницу Олеси в соцсети». «И оказалось, что в этом проекте она была задолго до вас. И даже до вас», — добавил он, повернувшись к Арине и Тимуру. Те не взглянули ни на смартфон, ни на Долгова, предпочли заняться визуальным изучением трещин на полу. Тимур при этом пытался выглядеть расслабленно. Перекатывался с пятки на носок и обратно и держал руки в карманах брюк. Арина же стояла, сутулившись и скрестив руки на груди, отчаянно пытаясь отрешиться от происходящего. Собственно, из этой записи и парочки предыдущих мы поняли, что на самом деле это был её проект. Она всё придумала, провела исследование посчитала бизнес-план, подобрала команду. А вас она наняла изображать главу проекта, когда поняла, что инвесторы с большей вероятностью доверят свои деньги мужчине, чем женщине. «И что?» – с вызовом поинтересовался Лиин – Наконец, найдя в себе силы посмотреть Долгову в глаза. «Да, она меня наняла, и я сделал свою работу на отлично. Нашёл деньги и это здание, обо всём договорился. Без меня проект так и остался бы прототипом. Почему вы нам об этом не сказали?» Спросил Долгов. «Разве особенности нашей внутренней иерархии имеют отношение к тому, что случилось с тестировавшим проект пользователем?» «Безусловно» если случившееся с ним связано с преждевременной кончиной основательницы проекта. Даже если вам не пришло в голову связать эти события сразу, стоило сообщить нам эту информацию, когда мы начали расспрашивать о Олесе. Когда мы поймали вас на том, что вы старательно замалчиваете не только ее роль в проекте, но и само участие в нем, чтобы не привлекать внимание к ее смерти. Вы обещали тогда больше ничего не утаивать от нас» но об этом снова промолчали. «Это часть моей работы. Молчать об этом!» Повысил голос Ильин. С каждой минуты он злился всё заметнее и теперь перешёл в нападение, пытаясь скрыть нарастающий страх. «Я должен молчать, пока мы не получим последнюю часть финансирования». «А потом вы собираетесь рассказать правду? Точно? Или собираетесь молчать и дальше? Вы пытались убедить Олесю, что так будет лучше?» «Может быть, даже требовали, чтобы она помалкивала?» «Вы поэтому поссорились накануне её гибели?» Ильин удивился. Так сильно, что не смог этого скрыть. Его голова дёрнулась, когда он захотел посмотреть на Тимура и Арину, видимо, чтобы понять, кто из них его сдал. Но ему удалось вовремя остановить себя. Должно быть, предположил, что это всего лишь ловушка. «С чего вы взяли, что мы поссорились?» «А разве нет?» «У нас были разные рабочие моменты. Порой мы обсуждали их довольно эмоционально, но я бы не назвал это ссорой». «И вы официально...» Долгов Полу обернулся и показал на Дамиру. «В присутствии офицера полиции утверждаете, что у вас с Олесей Карповой незадолго до ее гибели не было конфликта на почве раскрытия информации о том, кто на самом деле придумал виртуальный аттракцион». Ильин стиснул зубы, хмуро глядя на него из-под и, наконец, процедил, почти не разжимая челюсти. «Не было». «А, прекрати!» — не сдержалась Арина. Её голос прозвучал на грани истерики, и только теперь стало заметно, что её буквально колотит, ни то от волнения, не то от злости. «Скажи уже, наконец, правду!» «Заткнись!» — огрызнулся Ильин, всё-таки бросив на неё свирепый взгляд но ну, теперь, когда Арину прорвало, её было уже не остановить. Они очень даже ссорились. И чем ближе становилась финальная встреча с инвесторами, тем чаще. Олеся хотела сама презентовать готовый проект. Хотела сразу дать понять, кто здесь по-настоящему всё везёт. Она знала все детали лучше, чем кто-либо. Жила аттракционом всё это время. У неё идеи было на 10 лет развития вперёд и она хотела сама обо всём рассказать. Но этот жук хотел и дальше собирать овации за её работу. «Какие овации? Что ты несёшь?» – перебила Лин. «Я выбивал для вас деньги, находил покровителей, формировал базу потенциальных клиентов, чтоб ты знала. У проекта уже есть сформировавшийся имидж, мной сформированный. А Олеся из собственного тщеславия собиралась всё это разрушить не думая о том, как это скажется на вливаниях, на спросе. Кому нужны брутальные приключения, придуманные и созданные девчонкой? Ты сама подумай, если в твоей маленькой головке есть хоть какие-то мозги. Где бы вы все были, если бы не я? Если бы не мои связи, не моё умение договариваться? Люди смотрят на меня, видят потенциал и готовы открывать кошельки. А что они видели, когда смотрели на неё? тощую пигалицу, зачем-то полезшую в серьёзный бизнес. Вот в чём тебе действительно не откажешь, так это в умении распускать павлиний хвост». Прошипела Арина и снова повернулась к Долгову, торопливо сдавая Ильина и дальше. Они и в день, когда Олеся разбилась, ссорились. В переговорной. Все слышали? Там даже степлеры и стулья летали. «Тимур, скажи». Она толкнула коллегу в бок, отчего тот заметно покачнулся. «Да, было дело» буркнул он. «Почему раньше никому ничего не сказали?» Резко поинтересовалась Дамира. «Я же спрашивала». «Он велел не говорить». Тем же тоном ответил Тимур, кивая «Мол, полиция привяжется и повесит на него смерть Олеси. А это похоронило бы проект». Когда Тимур заговорил, Ильин фыркнул и принужденно рассмеялся, качая головой. «Вот именно!» — выкрикнул он, стоило Тимуру замолчать. И, повернувшись к Дамире, продолжил. «Вам же правда не нужна? Вам бы только галочку поставить и статистику раскрываемости повысить. А я её не убивала, она сама упала. Но даже если бы я смог доказать это в суде, проект к тому времени развалился бы. На это здание не только мы претендовали, но и очередные ательеры. Если нам не дадут денег на запуск аттракциона, придётся собирать манатки и выместись отсюда в течение месяца. Новых инвесторов за такое время не найти. Я не мог позволить себе попасть под следствие. Долгов вопросительно посмотрел на Арину, поскольку Тимур продолжал изучать пол под ногами. Та без особого энтузиазма кивнула. Это, скорее всего, правда. После их ссоры Олеся схватила куртку, ноут и сигареты, отправилась в свой офис, сюда, то есть. Её прям трясло от злости. А он остался в переговорной. И сидел там до тех пор, пока мы Олесю не нашли. «Сколько прошло времени?» – уточнил Долгов. «Час, может, полтора?» Никому не хотелось тревожить Олесю в курилке. Терпели до последнего. «А когда пришли, она там уже мёртвой лежала?» «Час-полтора», – повторил Долгов, оборачиваясь к Дамире. «Уйма времени. А в переговорной есть окно». Все взгляды снова устремились на Ильина. Тот непроизвольно отступил на шаг, хотя деваться ему было некуда. «Я был в переговорной» работал, писал письма, сообщения, созванивался с людьми. Даже один раз выходил за кофе, между прочим. Ильин выразительно посмотрел на Арину, но та только пожала плечами, давая понять, что не помнит. У меня не было времени лазить через окна и бегать вокруг больницы. Но это мы проверим. Хмуро пообещала Дамира, делая шаг к нему. По логам сообщений и созвонов, по времени отправки писем, всё равно ничего не докажете уверенно заявила Элиин. а тебя, сучка легавая, уволят с позором, слышишь меня? Клянусь богом, я этого добьюсь. В Казани даже в охране работать не сможешь. И на ваши места работники найдутся, предатели». Последние слова были обращены к заново притихшим Арине Тимуру, которых Элиин прожёг злым взглядом. «Голодных программистов, сценаристов и дизайнеров завались. А проект останется моим» потому что все знают, что он мой. Потому что без хорошего менеджера вы все только кучка голозадых неудачников, мастерящих поделки в гараже». Он снова повернулся к Дамире и угрожающе ткнул в неё пальцем. «А ты ничего не докажешь, поняла? Так-то». Ильин едва успел выговорить последнее слово, как его толкнуло что-то невидимое, швырнуло о стену, прижало к ней, приподняло над землёй, Да так и оставила в такой позе, не давая толком ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни закричать. «Поэтому ты и всё расскажешь нам сам», — грозно пообещал двоящийся голос, исходящий из Егора. Долгов тоже почувствовал воздействие невидимой силы, только его она подвинула в сторону деликатнее. Позволяла самому переставлять ноги, отходя к двери и на ходу увлекая за собой Дамиру. Впрочем, её, скорее всего, тоже подвинули. Арина и Тимур, без того стоявшие в углу, с места не двинулись и не могли. Это стало очевидно, когда последний сделал шаг вперед, желая то ли помочь Ильину, то ли убежать, но наткнулся на невидимую преграду. Только Карину сверхъестественная сила не тронула. Но девушка и без того замерла на лестнице, сжалась в испуганный комок, опасливо косясь на выпрямившегося и медленно спустившегося по ступенькам Егора. Долгов прекрасно понимал, что сейчас это не совсем Егор. Глаза парня были полностью залиты чернотой, а двоящийся голос свидетельствовал, что он выпустил ангела. Или избранника. у них Долгов до сих пор путался. «Пусти!» – прохрипел прижатый лицом к стене ильин царапая обшарпанную поверхность ногтями и беспомощно суча в воздухе ногами. «Сначала расскажи, как ты убил её» велел Егор, выходя на центр маленькой площадки. «Я её не убивал!» Всё так же хрипло и через силу выдавил Ильин. «Клянусь бог а Он не смог закончить фразу, потому что его снова рвануло невидимой силой и швырнуло по воздуху к перилам, прижало к нему же спиной. Во время резкой остановки голова безвольно мотнулась и что-то тихо щёлкнуло. «Давай только не поминать всу и того, в кого ты сам не веришь» усмехнулся Егор. «Пусти!» «Расскажи, как ты убил её, я тебя отпущу, отдам полиции!» Егор кивнул на Дамиру. «Я её не убивал!» «Егор!» — окликнул Долгов, отчаянно стараясь, чтобы голос прозвучал строго, а не испуганно. «Прекрати! Так нельзя!» «Почему?» — нарочито удивился тот. «Почему ему можно всех оскорблять? Всем угрожать убивать тех, кто ему мешает? А мне нельзя так Ильина приподняла выше по пространству между лестничными маршами, по которому упадала Олеся Карпова. Он заорал в ужасе. «Вы же сами хотели его прессануть», — напомнил Егор. «Так давайте прессанем». И после этих слов Ильин полетел вниз, набирая скорость быстрее, чем это было физически возможно. Никто не успел ничего сказать или хотя бы вскрикнуть, а тело уже само затормозило и рухнуло на пол с безопасной скоростью. Да так и осталось лежать, раскинув руки и ноги, придавленные всё той же силой. «Ну что, обделался урод?» – тихо спросил Егор, склонившись над ним. «Не такой ты крутой, да? Когда есть кто-то, кто сильнее и круче». «Что ты там мямлишь? Говори громче». «Отпусти, отпусти, пожалуйста», – слипнул Ильин. «Я ничего не делал, я никого не убивал, отпусти». «Егор, хватит, отпусти его». Снова велел долгов, но на этот раз его слова полностью проигнорировали. «Ты знаешь, что надо сделать, чтобы я тебя отпустил». Ильин снова в ужасе заорал, когда его ещё раз подняло вверх, теперь уже выше, под самый потолок. «Я не убивал её!» — прокричал он оттуда. «Я работал! Это несчастный случай, поверьте мне, пожалуйста!» «Неубедительно». Вероятно, следом падение Ильина повторилось бы, и неизвестно, чем закончилось бы. Но рука Карины вдруг легла на плечо Егора, заставляя его остановиться. «Не надо», — тихо попросила она. «Отпусти его. Это уже не допрос, а пытка. Выбивание нужного ответа. Так мы правду не узнаем. Мы же хотим знать правду, так? И наказать виновного, если он есть». «Девочка», — ответил двоящийся голос. «Ты меня ни с кем не перепутала». Карина уверенно мотнула головой. «Я экстрасенс. Забыл? Человек с повышенной чувствительностью. Я знаю, чего ты хочешь. Но так ты этого не добьёшься. Становись. Пожалуйста». Егор стоял к долгову спиной, поэтому тот не мог видеть его глаз. Но он всё равно почувствовал, как что-то изменилось. Изменилось в позе парня, в наклоне головы. Секунду спустя Ильина медленно опустила на пол, но уже не прижала к нему. удерживавшие остальных силы тоже исчезла, позволяя сдвинуться с места. Чем Дамира с готовностью и воспользовалась. Резко выдохнув, она извлекла откуда-то наручники, подошла к Ильину и заявила, что он задержан до выяснения обстоятельств смерти Олеси Карповой. Ильин, как показалось Долгову, позволил надеть на себя наручники почти с радостью, Уйти с полицейским сейчас наверняка представлялось ему более разумным, чем оставаться с ними. «И «Я позвоню, как только выясню все подробности», — пообещала Дамира. «Будем проверять заявленное алиби. Мне нужен его ноутбук». Посчитав последние слова распоряжением в свой адрес, Тимур и Арина тоже моментально сорвались с места, опасливо косясь на Егора. Им наверняка хотелось поскорее оказаться подальше от него не меньше, чем Лину. Сам Егор растирал ладонью лоб, сидя на нижних ступеньках лестницы. Карина сидела рядом. Она не касалась его и ничего не говорила, но всё равно пыталась поддержать, это чувствовалось. Прикрыв дверь в коридор, Долгов подошёл к лестнице, опёрся рукой о перила и посмотрел на стажёров. Отчитывать Егора он не рисковал. Пусть Нев его воспитывает, раз уж взялся. Тем более в определённый момент ему самому захотелось ударить на кулаком по самодовольной физиономии, чтобы заткнуть. Долгов не сделал этого только потому, что совершенно не умел драться. И, что уж скрывать, боялся получить сдачи. А вот владей он силой Егора, ещё неизвестно, смог бы он себя сдержать или нет. Стал бы он себя сдерживать. «Так, ну и что дальше?» Задался Долгов вопросом, просто чтобы как-то начать разговор и дать понять, что тот пойдёт о деле. До мире понадобится время, чтобы всё проверить. Но даже если Ильин убил Олесю, это не даёт нам внятного ответа на вопрос, что произошло с Соловьёвым и нашими, и не объясняет, как им помочь. Он не убивал её. Тихо, но очень уверенно заявил Егор. «Иначе признался бы. Я воздействовал на него не только физически, но и магически». Такое комбо должно давать честные ответы. А он до последнего твердил, что не убивал. Думаю, она действительно просто упала. Может быть, злилась слишком сильно. Она ж там вроде любила сидеть на перилах, да? И головокружение у неё бывали. Могла потерять равновесие на нервной почве. Тогда чего ты -то его мурыжил, удивился Долгов. Если уже так решил. Егор поднял на него взгляд и холодно усмехнулся. Ради удовольствия. «Ясно», — лаконично отозвался Долгов. «Ладно, он не убивал. И что нам это даёт? Происходящее всё-таки не связано со смертью Карповой?» «Нет, связано», — снова возразил Егор. «Откуда ты знаешь?» Напряжённо поинтересовалась Карина. «Понятия не имею», — честно признался он. «Чувствую, как будто нашёптывает кто-то». И слово так и крутится в голове. «Сотворчество». «Сотворчество?» переспросил Долгов. «О чём это?» «Не знаю». «Может быть, это Олеся тебе что-то подсказывает?» предположила Карина. «Я не медиум», рисковато возразил Егор. «Я не слышу мёртвых. Если только не призову их в круг печати, и не заставлю говорить». «Но для этого они уже должны быть рядом». «А Олеся на мой призыв не пришла, ты же сама видела». Карина обиженно насупилась и отвернулась. А Долгов всё же решился мягко пожурить. «Ты это... Давай как-то поспокойнее, ладно? Мы же тут все просто строим теории». «Извини», — буркнул Егор, явно обращаясь не к нему, а к Карине. Та только махнула рукой, мол, проехали. «Сотворчество, сотворчество», — пробормотал Долгов. «Что бы это значило?» Никто так и не предложил ему ответа, но зато в кармане зазвонил смартфон. Долгов принял вызов, послушал. С каждой секунды сильнее хмурясь немного поугукал поблагодарил звонившего попросил держать в курсе и отключился что испуганно спросила карина и видя как изменилось его лицо Соловьёв только что едва не умер у него вдруг начались сильные судороги он стал задыхаться потом даже сердце остановилось но его завели почти в то же время и почти то же самое произошло с невом и ваней но в более лёгкой форме. До остановки дело не дошло. «Что это значит?» Голос Карины прозвучал крайне взволнованно. «Что у нас заканчивается время? Надо вернуть их в сознание как можно скорее. И что будем делать?» Ещё более взволнованно спросил Егор. «Поговорим с тем, кто разбирается в творчестве и сотворчестве». Неизвестная дата, непонятное место. На лестнице было тихо. Ваня шёл первым и сначала аккуратно приоткрыл дверь, посветил фонариком, прислушался и, только не обнаружив ничего подозрительного, открыл её шире и дал знак остальным, что можно войти. Закрывать дверь не стали, чтобы свет из коридора помогал освещать площадку у подножия лестницы и её первые марши. Лучом фонарика не вскользнул выше, дотянулся до верхней площадки, на которой имело обыкновение работать Олеся Карпова, Но потолок так и остался в темноте. «Так, ну давайте ещё раз», — объявил Ваня несколько тише, чем говорил обычно. «Темнота часто так влияет на людей, заставляет соблюдать тишину. Мы все сошлись на том, что втроём, то есть вчетвером, попали в некую параллельную реальность, созданную аттракционом или Олесе Карповой и отчасти нами. Для простоты предлагаю называть это место виртуальностью. вопрос Откуда она взялась? Почему образовалась? И почему тут именно мы? Вообще-то это три вопроса. Не удержалась Лиля. Мы ими уже задавались, но я не представляю, как найти на них ответ. Стоявший рядом Нев неожиданно коснулся её руки, крепко сжал и прошептал. «Смотрите, смотрите! Вы её видите?» Луч его фонаря всё ещё был направлен вверх, с трудом дотягиваясь до площадки третьего этажа. Но даже в этом неверном свете они разглядели сутулую спину девушки, сидящей на перилах. Вокруг неё велась облачко дыма, а в пальцах тлела сигарета. «Это Олеся?» Тоже, перейдя на шёпот, предположил Ваня. «Думаю, да». Таким же шёпотом ответил Нев. Но девушка всё равно, как будто услышала их. Оглянулась через плечо и посмотрела вниз, опасно отклоняясь назад, но, держась за перила руками и ногами. Осталось непонятным, увидела олеся их или нет. Она никак не прореагировала. Но они убедились в том, что лицо её выглядит как при жизни. Никаких следов, полученных перед смертью травм, мертвенной бледности или разложения. Это был образ её живой. Олеся сделала ещё одну затяжку, снова отворачиваясь, после чего проворно соскользнула с перил и исчезла из поля зрения. Вскоре в повисшей тишине раздалось клацание клавиш и приглушённое бормотание, от которого по спине побежали колючие мурашки. Было очень странно осознавать, что призрак погибшей девушки находится сейчас так близко, что они слышат его. «Только ведь это не призрак», — возразил Нев собственным мыслям, опуская фонарик. «Это был бы призрак, если бы мы оставались в реальности, были бы воплоти». Но здесь и сейчас мы и сами не совсем люди. Мы создание, подсказала Лиля. Виртуальные копии. И она тоже, оживился Нев, даже голос его зазвучал громче и энергичнее. Виртуальная копия, сохранённая в памяти. В чьей памяти? не понял Ваня. Нев перевёл свет фонаря на стену, в том месте, где осыпавшаяся штукатурка обнажила кирпичную кладку, и пояснил. В памяти камня памяти этого здания. «Хочешь сказать, движущей силой феномена всё-таки стало это место?» – поинтересовалась Лиля. «Вполне возможно». Неф кивнул. «Помните, что сказала Карина?» Приложив руки к стене в заброшенной части здания, она словно провалилась в прошлое. Увидела кусочек воспоминаний, которые хранят эти стены. А ещё она почувствовала грусть. Старой заброшенной больнице грустно поэтому она создала в своих стенах параллельную реальность с монстрами?» Сомнением уточнил Ваня. «Если относиться к зданию как к живому существу, со своими памятью, духом и потенциальными сверхъестественными способностями», напомнил Нев его же слова, «то надо признать, что у него могут быть и эмоции. Каждый из нас счастлив только тогда, когда находится на своём месте, занимается правильным делом, окружён правильными людьми, Здание строится для людей. Неважно, с какой целью они сюда приходят. Чтобы жить, лечиться, учиться или молиться. Здание существует для людей. А отсюда люди ушли. И какое-то время здание не могло выполнять те функции, для которых предназначены. Потом здесь появилась Олеся со своим аттракционом. И не только аттракционом. Со своими фантазиями и историями, которые она набивала, сидя на том подоконнике, и проговаривая вслух, и грустящая, скучающая по людям здание, слушала, предположила Лиля, начиная понимать, куда он клонит. А когда Леся упала и умерла здесь же, здание сохранило её в себе, в своей памяти о её сюжетах, которая превратилась в альтернативную реальность, ограниченную стенами больницы? «Поэтому мы не можем выбраться отсюда даже с помощью твоей магии». Там просто нет ничего, кроме картинки, которую можно увидеть из окон. «То есть это не аттракцион Олеси создал виртуальность, а здание?» Решил прояснить Ваня, всё ещё сомневаясь. «Возможно, они сделали это вместе?» Голос Нева снова стал тише, в нём послышались нотки восхищения. Фантазия сценариста, память камня и невероятные способности одного конкретного старого здания. «Сотворчество!» Лиля улыбнулась. Совместное творение. По-моему, это здорово. Нев и Ваня удивлённо посмотрели на неё, заставив немного смутиться. Я не в смысле, что так здорово сюда попасть и здесь застрять, пояснила она торопливо. Но сколько раз мы ловили себя на мысли, прочитав книгу или посмотрев фильм, как было бы здорово, если бы где-то это место и эти люди действительно существовали. Может быть, они существуют? если достаточно стильно этого хотеть. «Такие мысли никогда не настигали меня в отношении всяких кровавых ужасов», — фыркнул Ваня. «Потому что наша жизнь и профессиональная деятельность связаны с такими ужасами», — хмыкнул Нев. «Нет, мне и раньше никогда не хотелось, чтобы заброшенная психушка с призраком доктора-маньяка действительно существовала». Лиля задумчиво посмотрела на него, хмуря лоп и заметила. «Но ты одним из первых», — вызвался поиграть в виртуальную высадку спецназа лабораторий, наполненной монстрами. «Потому что это игра, фантазия. Это бодрит», — Ваня пожал плечами. «Как и говорила Элиин, способ пережить приключение без риска. Неплохо, знаете ли, для разнообразия. Уж с таким эффектом погружения». «Вот в чём дело», — воскликнула Лиля да так громко, что её голос отразился от стен, заставив втянуть голову в плечи и испуганно замолчать, прислушиваясь. Не потревожила ли она своим шумом обитающих тут чудовищ? Но в ответ раздалась тишина. Даже клацание клавиш ноутбука и тихое бормота не исчезли. «Так в чём дело-то?» — напомнил Ваня полушёпотом, когда стало понятно, что никто не несётся вниз по ступенькам, чтобы оторвать им голову. «Если развивать теорию сотворчества...» как одного из факторов образования альтернативной реальности, то становится понятно, как и почему люди попадают сюда. «Я пока не понял», — признался Нев. «Дело в игроках аттракцион. Они открывают своего рода портал сюда. Своим вкладом в создание сюжета. Своей фантазией вкладываются в сотворчество». «Но мы уже выяснили, что далеко не все игроки сюда провалились», — возразил Ваня. А вы вообще не играли. Думаю, тут решающую роль играет совокупность факторов. Во-первых, место. На лестнице Олеся работала, на лестнице она и погибла. Логично предположить, что именно здесь реальность и виртуальность как бы соприкасаются. Своеобразный вариант тонкого места. Невкинул, где переход наиболее реален. Да. Поэтому именно тут и появляются образы виртуальности не заложенные в реально существующий код игры. То, что видел Соловьёв, и то, что явилось Ване, как я теперь понимаю, не до конца оформившись в какой-то конкретный образ. «Но почему этого не видела подруга Соловьёва?» — усомнился Нев. «Почему ничего подобного не случилось с игроками других тестовых прогонов?» «Думаю, дело в уровне погружения. Соловьёв явно большой любитель сюжетов о заброшенных больницах, он сам сказал, что посмотрел на эту тему немало. Скорее всего, он его и выбрал, а также был наиболее активным участником. Дина почти всё время просидела в палате, дожидаясь, когда её спасут. И в целом могла участвовать в развлечении просто ради своего парня. А Соловьёв бегал по коридорам дольше, имел соответствующий набор образов в голове и мог погрузиться в симуляцию глубже. К тому же это был первый По-настоящему чистый прогон маршрута. До того постоянно что-то случалось или не срабатывало. Игра прерывалась. Трудно погрузиться в сюжет, когда тебя выкидывает из него каждые пять минут. «Ладно. А вы как здесь оказались?» Поинтересовался Ваня, уже не столько споря, сколько желая проверить теорию на прочность. «Вы же не играли?» «Но мы всегда погружены в такие вещи», вместо Лили ответил Нев. «Всегда готовы поверить» в аномальную подоплёку происходящего, даже когда её на самом деле нет. Мы услышали, что ты говоришь, испугались за тебя и были готовы увидеть монстра. И увидели его. Лиля кивнула. Взаимодействовали с ним, поэтому нас тоже затянуло в образовавшийся с помощью твоей фантазии портал. Ваня недовольно поморщился, явно испытывая неловкость из-за того, что они пострадали по его вине, но пытаясь её скрыть. «Хорошо. Где мы и как сюда попали, будем считать, поняли», — проворчал он. «Встаётся вопрос. Как отсюда выбраться?» Никто не успел ему ответить. В коридоре раздался крик. Крик смертельного ужаса. И поскольку в командном центре остался только Сергей Соловьёв, кричал, очевидно, он. Следом послышался топот, ещё один с криком мольба «Помогите!» В первое мгновение замерзшие от удивления и испуга Вани и Нев сбросили с себя оцепенение и поторопились высунуться в коридор, но при этом синхронно стараясь удержать Лилю на прежнем месте, подальше от криков. Но та и без того не рвалась вперёд. «Помогите!» — повторил Сергей, когда они вышли в коридор и увидели, что случилось. Даже Лиля голову всё-таки осторожно высунула. Однако сходу понять, что случилось, не смог никто. Большая часть коридора куда-то делась, превратилась во что-то зыбкое, бесцветное и бесформенное, почти такое же, каким был напавший на Ваню монстр. В этом непонятном «нечто» или даже «ничто». Исчезли и комната командного центра, и коридор, и даже стены и двери ближайших бывших палат. Тонул в нём сейчас и Сергей, проваливаясь в зыбкую массу, которая засасывала его как болото он цеплялся руками за ту часть пола которая еще оставалась прежней но стоило ему подтянуться и попытаться выбраться как опора под ним тоже обмякла превратившись в бесформенную массу что за пробормотал ваня «Останься с ней велялнев Нев, коснувшись его плеча и имея в виду что Ване стоит увести лилю обратно на лестничную площадку сам он направился к сергею чтобы попытаться вытащить его Ваня только скептически поморщился. Физической силой Нев похвастаться не мог, а магия его здесь работала через раз. Поэтому он присоединился к нему, бросив Лили через плечо. «Оставайся здесь». Они добрались до Сергея почти одновременно, но оба притормозили, не зная, как лучше подступиться, чтобы самим не увязнуть в колышущейся массе. Не сговариваясь, они опустились на колени, упираясь в пол одной рукой, а другую протягивая Сергею. Так получалось больше точек опоры. Сергей снова попытался подтянуться, на этот раз у него получилось лучше. Он вытянул вперёд одну руку, Ваня схватился за неё первым и потянул. Почувствовав, что его держат, Сергей вытянул и вторую, за неё схватился уже Нев. Оба потянули мужчину на себя, но вытащить его оказалось не так уж просто. В зыбкой бесформенной массе его словно что-то держало. Возможно, она сама. Тем не менее, пусть очень медленно, но он двигался, сантиметр за сантиметром, выбираясь из топи, и они отползали вместе с ним. Только бесформенное нечто надвигалось и проглатывало коридор быстрее. Ваня понял это, когда его рука, которая только что упиралась в пол, вдруг начала проваливаться во что-то менее твердое и более вязкое. Он тут же поднял руку, перенося вес тела и все усилия на ноги, и предупредил: «Нев, берегись!» Предупреждение прозвучало очень вовремя. Пол под рукой Нева как раз тоже исчез, но он успел убрать с неё вес раньше. «Так нам его не вытащить», — констатировал Ваня. «Только не бросайте меня!» — в ужасе взмолился Сергей. Ваня напряжённо посмотрел на Нева, тот ответил таким же взглядом. «Удержишь его пару секунд?» «Да», — заверил Ваня, отползая чуть назад, и хватаюсь за руку Сергея обеими своими. Нев Сергея отпустил, выпрямился, оставаясь стоять на коленях и тоже немного сместившись назад, и свёл вместе кончики пальцев, замыкая контур. Глаза его на мгновение закрылись, а когда снова распахнулись, зрачок уже закрыл с собой серую радужку. Нев развёл руки в стороны, развернул ладони к Сергею, и от них протянулись светящиеся нити. Они оплели ошарашенного мужчину, а потом рванули его из пучины, повинуясь движению рук Нева. Сергей снова закричал, на этот раз от неожиданности. Его силой выдернуло из зыбкого нечто, подкинуло в воздух, перекинуло через ванию и Нева и швырнуло в стабильную часть коридора, почти к самой двери, в которую он и вполз на четвереньках, подгоняемый Лилей. Ваню отчасти дёрнуло за ним, поэтому он оказался чуть дальше от края, чем Нев, да и вскочил проворнее. Он успел дёрнуть друга за плечо, оттаскивая его за секунды до того, как пол под ним тоже исчез. «Давай, давай, давай!» — закричал Ваня, помогая Неву подняться на ноги и потащил его к двери. Там их ждала взволнованная Лиля. Та отскочила в сторону как раз вовремя, чтобы освободить им проход, в который они оба влетели на полной скорости. Раздался оглушительный хлопок двери, хотя её никто не закрывал. Все четверо оглянулись, привлечённые этим шумом, но никакой двери уже не увидели. За ними оказалась сплошная стена. Для верности Лиля провела по стене пятном света фонаря, но двери действительно больше не было. Зато стена так и осталась стеной. Что бы ни произошло с другой частью здания, это пока не торопилось повториться тут. «То, чёрт побери, это было!» — выдохнул Ваня, как только смог выдохнуть. «Что-то типа коллапса?» — предположил Нев. «Или виртуальность по какой-то причине исчезает, или она меняется?» «В любом случае, выбраться нам надо как можно скорее». «Да кто бы возражал!» — проворчал Ваня. «Только мы по-прежнему не знаем, как это сделать».